Сегодня мы вновь ищем послания древних и чуждых цивилизаций. На этот раз скрытых от нас не только во времени, но и в пространстве. Если мы получим радиосообщение от внеземной цивилизации, как мы сможем в этом убедиться? Внеземной разум будет изящным, сложным, внутренне согласованным и совершенно чуждым. Конечно, инопланетяне постараются сделать отправленное нам послание как можно более понятным. Но как они этого добьются? Существует ли своего рода межзвёздный розеттский камень? Мы надеемся, что существует. Мы считаем, что есть язык общий для всех технических цивилизаций, сколь бы различны они ни были. Этим общим языком являются наука и математика. Законы природы везде одинаковы. Абраций спектр далёких звёзд и галактик выглядит так же, как спектр солнца или спектры, полученные в соответствующих лабораторных условиях. Повсюду во Вселенной не только присутствуют одни и те же химические элементы, но также действуют одинаковые законы квантовой механики, управляющие тем, как атомы поглощают и испускают излучение. Далёкие галактики, обращающиеся одна вокруг другой, следуют тем же законам гравитационной физики, что заставляют яблоко падать на землю. А воэджер продолжать свой путь к звёздам. Природа везде действует по сходным схемам. Межзвёздное сообщение, доступное пониманию недавно появившейся цивилизации, должно быть несложным для декодирования. Мы не надеемся обнаружить высокоразвитую техническую цивилизацию ни на одной из планет солнечной системы. Цивилизация, лишь немного отставшая от нас, скажем, на 10.000 лет, не владела бы развитой технологией. А если бы существовала цивилизация, которая хоть немного опередила нас, приступивших к освоению солнечной системы, её представители уже появились бы на Земле. Чтобы установить связь с другими цивилизациями, необходим метод, пригодный не для межпланетных, но для межзвёздных расстояний. В идеале метод должен быть недорогим, чтобы отправка и приём огромных объёмов информации не требовали больших затрат. быстрым, чтобы удалось завязать межзвёздный диалог. Очевидным, чтобы любая технологическая цивилизация, независимо от её эволюционного пути, могла быстро его открыть. Удивительно, но такой метод существует. Он называется радиоастрономией. Крупнейшая радиорадарная обсерватория на планете Земля находится в Аризибо и функционирует под управлением Карнелского университета и Национального научного фонда США. Отражающая поверхность антенны диаметром 305 м представляет собой сегмент сферы, лежащей в природной чашеобразной котловине в глубине острова Пуэрто-Рико. Она принимает радиоволны из глубин космоса, фокусируя их на высоко подвешенной подвижной антенне, которая кабелями связана с подстом управления, где производится анализ сигнала. Когда телескоп используется в качестве передатчика радара, подвесная антенна посылает сигнал на тарелку которая отражает его в космос. Обсерватория Аресибо использовалась как для поиска осмысленных сигналов космических цивилизаций, так и всего однажды для передачи сообщения в направлении далёкого шарового звёздного скопления М13. Поэтому наша техническая готовность к участию в двусторонней межзвёздной коммуникации должна быть очевидна, по крайней мере, для нас самих. В течение нескольких недель обсерватория Аресибо могла бы передать сравнимой с ней обсерватории на планете у одной из ближайших звёзд полный текст Британской энциклопедии. Радиоволны движутся со скоростью света, в 10 000 раз быстрее, чем сообщения, отправленные на самом быстрых из наших межзвёздных аппаратов. В узком частотном диапазоне радиотелескопы способны порождать мощные сигналы который не трудно обнаружить даже на громадных межзвёздных расстояниях. Зная мы точно, куда направить сигнал, обсерватория Аресибо смогла бы поддерживать связь с таким же телескопом на планете, удалённой на 15.000 световых лет, что составляет полпути до центра нашей галактики. При этом радиоастрономия это естественная технология. Независимо от своего химического состава, атмосфера почти любой планеты прозрачна для радиоволн. Радиоизлучение лишь незначительно поглощается и рассеивается межзвёздным газом. Так радиосвязи между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом не мешает смог, значительно ухудшающий оптическую видимость, уже на расстоянии нескольких километров. Существует множество естественных космических радиоисточников, не имеющих ничего общего с разумной жизнью: пульсары и квазары, радиационные пояса планет в внешней области звёздных атмосфер. На любой планете подобные яркие источники будут открыты на ранних стадиях развития радиоастрономии. Кроме того, радиодиапазон занимает значительную часть электромагнитного спектра. Любая технология, способная детектировать излучение на какой угодно другой длине волны, очень скоро обнаружит и существование радиодиапазона электромагнитного спектра. Возможно, есть и другие эффективные средства межзвёздной связи, имеющие существенные преимущества. Звездолёты, оптические инфракрасные лазеры, нейтринные импульсы, модулированные гравитационные волны или что-то иное, до чего мы не доберёмся ещё тысячи лет. Быть может, развитые цивилизации далеко ушли от использования радио в своих коммуникациях. Но радио это мощный, дешёвый, быстрый и простой метод. Они должны знать, что подобные нашей отсталой цивилизации, желающей получить сообщение из космоса, Скорее всего, обратятся именно к радиосвязи. И, может статься, они вытащат радиотелескопы из своего музея древних технологий. А если мы получим радиосообщение, то будем знать, что существует по крайней мере одна вещь, о которой мы можем беседовать радиоастрономия. Но существует ли там кто-нибудь желающий разговаривать с нами? Может ли оказаться, что из всех звёзд, которых только в нашей галактике, треть или половина триллиона Лишь одна имеет подле себя обитаемую планету. Насколько более вероятно, что технические цивилизации случайно зори одно для космоса явления, что галактика гудит и пульсирует от обилия высокоразвитых соцумов, а значит, ближайшие из таких культур где-то неподалёку и быть может передаёт сигналы антеннами, установленными на планете у одной из звёзд, видимых невооружённым глазом, буквально у нас за порогом. Быть может, в то самое время, когда мы ночью глядим в небо, Возле одной из этих слабо светящихся точек вном мире кто-то совершенно не похожий на нас в задумчивости рассматривает звезду, которую мы называем солнцем, и хотя бы на миг придаётся невероятным фантазиям. Об этих вещах очень трудно говорить с уверенностью. На пути развития технологической цивилизации могут встретиться серьёзные препятствия. Не исключено, что планеты гораздо более редкое явление, чем нам представляется. Вполне возможно, что возникновение жизни гораздо более сложный процесс, чем заставляют предположить наши лабораторные эксперименты. Возникновение в ходе эволюции сложных форм жизни может оказаться крайне маловероятным событием. Или есть шанс, что высокоразвитые формы жизни возникают относительно легко, но вот появление разума и технологических обществ требует невероятной редковости стечения обстоятельств. Подобно тому, как развитие человеческого вида зависело от исчезновения динозавров и от ледникового периода, приветшу к деградации лесов, в кронах которых перекликались ещё смутно осознающие себя наши предки. А может быть, на низччисленных планетах Млечного Пути периодически с неизбежностью возникает цивилизации, но они, как правило, нестабильны и не способны за редчайшими исключениями совладать со своими же технологиями. Они гибнут от собственной жадности и невежества. загрязнения окружающей среды и ядерных войн. Продолжая исследование этого обширного вопроса, можно грубо оценить величину N число развитых технологических цивилизаций в галактике. Будем считать развитой цивилизацию освоившую радиоастрономию. Конечно, это определение, если оно вообще приемлемо, является весьма узким. Может существовать бесчётное число миров, обитателей которых преуспели в лингвистике или поэзии, Но совершенно безразлично к радиоастрономии. Мы о них не узнаем. Величину N можно вычислить как произведение ряда множителей, каждый из которых является своего рода фильтром, и ни один не должен быть слишком мал, чтобы могло существовать значительное число цивилизаций. Итак, умножим число звёзд в галактике на долю звёзд, имеющих планетные системы, на среднее число планет в одной системе с экологическими условиями, пригодными для жизни. на долю подходящих для жизни планет, на которых в действительности появилась жизнь, на долю обитаемых планет, на которых возникла разумная жизнь, на долю населённых разумными существами планет, на которых возникли развитые технологические цивилизации, на долю от общего времени жизни планеты, на протяжении которого на ней существует технологическая цивилизация. Заметьте, что часть множителей является долями, и их значения заключены между 0 и 1. каждый из них уменьшает огромное значение первого множителя числа звёзд в галактике. Для вычисления N числа развитых технологических цивилизаций необходимо определить все указанные величины. Мы довольно много знаем о первых множителях формулы, а числе звёзд и планетных систем. Но нам почти ничего не известно об остальных множителях, касающихся эволюции разума и длительности существования технологических обществ. Здесь используемые нами значения лишь немногом более чем догадки. Если вы не согласитесь с приведёнными далее моими оценками, я предлагаю вам самим выбрать более подходящие значения и посмотреть, к каким выводам о числе высокоразвитых цивилизаций в галактике приведут ваши альтернативные предположения. Одной из главных достоинств этой формулы, которая была первоначально предложена Френком Дрейком из Карнела, Сутьa в том, что она учитывает очень широкий круг вопросов: от звёздной и планетной астрономии до органической химии, эволюционной биологии, истории и политики и психических отклонений. Почти весь космос нашёл отражение в формуле Дрейка. Благодаря тщательным подсчётам звёзд на небольших, но репрезентативных участках неба, мы довольно точно знаем величину первого множителя число звёзд в нашей галактике. Оно составляет несколько сотен миллиардов. Последние оценки дают значение около 400 миллиардов, 4 на 10 в 11 степени. Очень немногие из этих звезд относятся к массивным короткоживущим типам, которые безрассудно растрачивают свои запасы термоядерного топлива. Срок жизни подавляющего большинства звезд составляет миллиарды и более лет. в течении которых они стабильно светят, представляя собой подходящие источники энергии для порождения и эволюции жизни на близлежащих планетах. Есть основания считать, что звездообразование довольно часто сопровождается появлением планет. Об этом говорит знакомство со спутниками Юпитера, Сатурна и Урана, образующими миниатюрные подобие солнечной системы, и теории образования планет, изучение двойных звёзд, наблюдение аккреционных дисков вокруг звёзд. И некоторые предварительные исследования гравитационных возмущений в движении близких к нам звёзд. Многие звёзды, а возможно, даже большинство их, имеют планеты. Мы примем долю звёзд имеющих планеты примерно равной 1/3. Тогда общее число планетных систем в галактике составляет примерно 130 миллиардов, 1,3 на 10 в 11 степени. Если в каждой системе имеется, как в нашей, около 10 планет, Тогда в галактике должно быть более триллиона миров. Громадная сцена для космической драмы. В нашей солнечной системе наличаются несколько тел, которые могли бы подойти для некоторого вида жизни. Это, конечно, Земля, а также, возможно, Марс, Титан и Юпитер. Однажды появившись, жизнь проявляет крепкую хватку и очень высокую способность к адаптации. В каждой планетной системе должно быть много разных сред, пригодных для существования жизни. Но мы будем консервативны и положим среднее число 2. В таком случае число подходящих для жизни планет в галактике составит приблизительно 300 миллиардов, 3 на 10 в 11 степени. Эксперименты показывают, что в самых обычных для космоса условиях молекулярные основы жизни, блоки, из которых строятся способные к самовоспроизведению молекулы, возникает довольно легко. Здесь мы ступаем на зыбкую почву. Например, на пути эволюции генетического кода могут встретиться непреодолимые препятствия, но с учётом миллиардов лет существования первичного химического состава подобное кажется мне маловероятным. Премиум за долю планет, на которых действительно появилась жизнь, как 1/3, что даёт нам общее число планет в галактике, на которых хотя бы однажды появлялась жизнь. как 100 миллиардов обитаемых миров. Этот вывод уже сам по себе замечателен, но мы ещё не закончили. Выбрать значение числа обитаемых планет и планет с разумной жизнью значительно труднее. С одной стороны, биологическая эволюция и человеческая история, которые выписывали современный разум и технологии, складываются из множества отдельных, не похожих друг на друга шагов. С другой стороны, к появлению развитой цивилизации, обладающей указанными возможностями, должно вести много совершенно иных путей. На примере кембрийского взрыва видно, с какими трудностями сопряжено появление в ходе эволюции крупных организмов. Поэтому примем долю подобных планет за 1/100, согласившись с тем, что лишь 1% планет, на которых появилась жизнь, порождает технологические цивилизации. Это значение средневзвешенная оценка, учитывающая мнения различных учёных. Одни полагают, что шаг от появления трилобитов к приручению огня или эквивалентному ему совершается легко и естественно во всех планетных системах. Другие убеждены, что даже за 10-15 миллиардов лет эволюции появление технологической цивилизации остаётся маловероятным событием. До тех пор пока сфера наших исследований ограничена единственной планетой Мы не сможем прояснить этот вопрос экспериментальным путём. Перемножив все величины, получим миллиард планет, где хотя бы раз появлялась технологическая цивилизация. Но это вовсе не означает, что имеется миллиард планет, где технологические цивилизации существуют в настоящее время. Нам ещё нужно оценить долю от общего времени жизни планеты, на протяжении которого на ней существует технологическая цивилизация. Какая часть всего времени существования планеты приходится на эпоху технологической цивилизации? На Земле, появившейся несколько миллиардов лет назад, цивилизация, освоившая радиоастрономию, развивается всего несколько десятилетий. Поэтому для нашей планеты это число оказывается меньше миллионной доли процента. И остаётся большой вопрос: не уничтожим ли мы сами себя завтра? Допустим, это типичный случай. Причём и разрушения приобретают такой размах, что никакая другая технологическая цивилизация, ни человеческая, ни созданная иным видом, не сможет развиться за 5 миллиардов лет, оставшихся до гибели нашего солнца. В таком случае, добавив этот последний множитель, мы получаем число N, число развитых технологических цивилизаций в галактике, равным примерно 10. Означает, в любой момент времени в галактике существует лишь ничтожное число, жалкая горстка технологических цивилизаций, постоянное убыль которых компенсируется тем, что новые общества заступают на место покончивших самоубийством. В принципе, число N может оказаться даже равным единице, если цивилизации тяготеют к самоуничтожению вскоре после достижения технологической фазы. Нам, возможно, не представится иного выбора, кроме как беседовать с самими собой. Чем мы и занимаемся, хотя и не слишком успешно. К появлению цивилизации ведут миллиарды лет извилистого эволюционного пути. Но едва возникнув, она с непростительным пренебрежением немедленно убивает себя. Но давайте рассмотрим альтернативу возможность того, что по крайней мере некоторые цивилизации уживаются с высокими технологиями, осознанно разрешают противоречия, вызванные особенностями эволюции мозга, и тем самым избегают самоуничтожения. А если и подвергаются в серьёзные катаклизмы, ликвидируют ущерб от потрясений на протяжении последующих миллиардов лет эволюции. Возраст таких обществ, счастливо доживших до преклонных лет, может быть сравним с современными масштабами геологических процессов и звёздной эволюции. Если 1% цивилизаций удаётся пережить свою технологическую юность, выбрать верный путь в этой критической точке исторического развития и достичь зрелости, тогда доля от общего времени жизни планеты, на протяжении которого на ней существует технологическая цивилизация, приблизительно равна 1/100. Соответственно, число N составляет примерно 10 в 7 степени. То есть число существующих в галактике цивилизаций исчисляется миллионами. Таким образом, при всей ненадежности оценок первых множителей в формуле Дрейка, которые учитывают астрономические, химические и эволюционно-биологические факторы, принципиальную неопределённость вносит экономика и политика, а также то, что мы на Земле называем человеческой природой. Похоже, что если само уничтожение не является неизбежной судьбой галактических цивилизаций, то всё небо должно тихо гудеть от сообщений идущих со звёзд. Эти оценки не могут не волновать. Они предполагают, что послание из космоса, даже ещё не расшифрованное, принесёт благую весть. Оно уведомит нас о том, что кто-то научился управляться с высокими технологиями, что технологическую молодость можно пережить. Одно это, совершенно независимо от содержания сообщения, в полной мере оправдывает усилия по поиску других цивилизаций. Если миллионы цивилизаций разбросаны по просторам галактики более или менее случайно, то расстояние до ближайшей из них должно составлять около 200 световых лет. Даже радиосообщение, распространяющееся со скоростью света, дойдёт по назначению лишь через 2 века. Коль скоро мы начнём диалог, это будет подобно тому, как если бы мы получили сейчас ответ на вопрос, заданный Иоганном Кеплером. Учитывая, что мы совсем недавно освоили радиоастрономию, и должно быть, в этой области серьёзно отстаём от передовых цивилизаций, куда больше смысла в том, чтобы слушать, нежели вещать. Для развитой цивилизации положение дел, естественно, меняется с точностью до да наоборот. Мы находимся на самых ранних стадиях радиопоиска других космических цивилизаций. На оптическом снимке плотного звёздного поля видны сотни и тысячи звёзд. Согласно нашим оптимистичным оценкам, возле одной из них обитает развитая цивилизация. Но возле какой именно? На какие звёзды следует направлять наши радиотелескопы? Из миллионов светил, которые могут отмечать местоположение развитых цивилизаций, Наши радиотелескопы пока обследовали не более нескольких тысяч. Мы приложили не более 1% необходимых усилий. Но скоро начнутся серьёзные, тщательные, систематические поиски. Подготовительные шаги уже предприняты и в Соединённых Штатах, и в Советском Союзе. Масштабные систематические поиски внеземных цивилизаций так и не начались. Финансирование программы сети, активно разрабатывавшейся NASA, было неожиданно прекращено Конгрессом в 1981 году. Самым масштабным экспериментом в этой области стал запущенный в 1999 году проект распределённых вычислений сети Et-Home. Каждый желающий мог присоединиться к обработке данных, получаемой радиотелескопом Аресибо, в попытке обнаружить в них сигналы внеземных цивилизаций. В проекте участвовало до 5 миллионов компьютеров одновременно. Однако пока ничего не обнаружено. Они обходятся сравнительно недорого. Стоимости одного военного корабля среднего размера или, скажем, современного истребителя достаточно для финансирования десятилетней программы поиска внеземных цивилизаций. Доброжелательность при встрече характерна для человеческой истории, где межкультурные контакты связаны были с прямым физическим взаимодействием, существенно отличным от приёма радиосигнала, подобного лёгкому поцелую. Тем не менее, поучительно проанализировать один-два случая из нашего прошлого, чтобы получить точку отсчёта для наших ожиданий. В период между американской и великой французской революциями Людовик XVI направил в Тихий океан экспедицию, затеенную не только во славу науки, географии, но и во имя экономических, государственных интересов. Возглавлял её граф Лаперус, известный исследователь, вывавший на стороне Соединённых Штатов во время войны за независимость. В июле 1786 года, почти через год после выхода в море, он достиг берегов Аляски в районе, носящем сейчас название бухты Литуя. Он был так восхищён Гаванью, что записал: "Ни один порт в мире не предоставляет больших удобств". Лаперус обнаружил дикарей, которые, выказывая дружелюбный настрой, махали белыми накидками и разными шкурами. Несколько индейских каноэ вышли в бухту на рыбную ловлю. Мы были постоянно окружены каноэ варваров, которые предлагали нам рыбу, шкуры выдры и других животных, а также различные мелкие предметы своей одежды в обмен на наше железо. К великому нашему удивлению, они, похоже, были привычны к торгу и рядились с нами не хуже, чем любой европейский купец. Коренные американцы всё назоеливее навязывали сделки. К раздражению Лаперуза, они не брезговали рабством, в основном прибирая к рукам железные предметы. Но однажды с ловкостью достойной Гари Гудини, под носом у вооружённой охраны, стащили форму французских офицеров, которую те на время сна клали под подушки. Гари Гудини Настоящее имя Эрих Вайс. 1874-1924 годы. Знаменитый американский иллюзионист и скопист, поражавший публику своим умением освобождаться от пут и цепей, ускользать из запертых сундуков. Написал несколько книг, но секреты своих трюков унёс с собой в могилу. Основатель американской ассоциации фокусников. Лаперус, верный королевскому приказу, вёл себя мирно, но сетовал, что барегены Полагали наши терпение безграничным. Он не жаловал их общества, и всё же две культуры не нанесли друг другу сколько-нибудь заметного ущерба. Пополнив запасы двух своих кораблей, Лаперус покинул бухту Литуя, чтобы никогда уже в неё не вернуться. Экспедиция пропала в южной части Тихого океана в 1788 году. Лаперус и все, кроме одного члена экипажа, погибли. Когда Лаперус во Франции подбирал экипажи кораблей, многие яркие, энергичные молодые люди обращались к нему, но получили отказ. Одним из отвергнутых оказался артиллерийский офицер с Корсики по имени Наполеон Бонапарт. Это была интересная развилка мировой истории. Примил Лаперус Бонапарта в свою команду, Розетский камень, возможно, так никогда бы и не нашли. Шампольон никогда не расшифровал бы египетские иероглифы И многие важные обстоятельства нашей недавней истории претерпели бы очень сильные изменения. Ровно 100 лет спустя Кови, вождь племени Тлинкитов, рассказывал канадскому антропологу Эмсуну историю о первой встрече его предков с белым человеком. Повесть, которая из уст на передавалась от поколения к поколению. У Тлинкитов не было письменности, а Кови никогда не слышал имени Лаперуза. Вот, ты и рассказал его истории. Однажды в конце весны большой отряд клинкитов отправился на север к заливу Якут, торговать медью. Железо ценилось ещё выше, но оно было недоступно. На входе в бухту литую четыре каноэ опрокинуло волнами. Когда уцелевшие разбили лагерь и стали оплакивать потерянных друзей, в заливе появились два странных предмета. Никто не знал, что это такое. Они казались большими чёрными птицами с громадными белыми крыльями. Кленкиты верили, что мир создан огромной птицей, которая часто оборачивалась вороном. Эта птица освободила солнце, луну и звёзды из сундуков, в которых они томились. Взглянувший на ворона, обречён был превратиться в камень. В испуге кленкиты бегом бросились прятаться в лесу. Но спустя некоторое время, обнаружив, что никому не сделалось никакого вреда, несколько храбрецов выбрались из леса. Они свернули трубки из капустных листьев, чтобы смотреть через них. Кленкиты верили, что это не даст им превратиться в камень. Им показалось, что огромные птицы сложили крылья, а из их тел высыпало великое множество маленьких чёрных посланцев, ползущих по оперению. Тогда один старый полуслепой воин собрал всех людей и объявил, что его жизнь уже позади, и ради общего блага он проверит, действительно ли ворон превращает своих детей в камни. Облегшись в одеяние из меха морской выдры, он вступил в каноэ и стал выгребать в море к ворну. Старик вскарабкался на него и услышал странные голоса. Из-за слабого зрения он мог видеть лишь мелькание чёрных пятен. Возможно, это были чёрные ворны. Когда он благополучно вернулся к своим людям, все столпились вокруг него, удивляясь тому, что он жив. К нему прикасались, обнюхивали его, желая убедиться, что это действительно он. После долгих размышлений старик пришёл к выводу, что побывал не у бога ворона, а на гигантском каноэ, сделанном людьми. А чёрные фигуры были не воронами, а людьми некоего другого рода. Он убедил в этом тлинкитов, которые наведались на корабли, и обменяли свои меха на множество странных предметов, в основном на железо. Тлинкиты сохранили в устной передаче вполне узнаваемое и точное описание своей первой почти совершенно мирной встречи с чужой культурой. Рассказ Кови ождятлинкитов показывает, что даже в дописьменной культуре узнаваемое описание контакта с развитой цивилизацией может сохраняться многими поколениями. Если бы сотни или тысячи лет назад землю посетили представители развитой внеземной цивилизации, то даже в случае их контакта с дописьменными культурами, мы вполне могли бы ожидать, что сохранятся отчётливые следы такой встречи. Однако нет ни единого примера того, чтобы легенду, бестянно сомнение относимую к дотехнологической эпохе, не удалось бы объяснить иначе, чем контактом с внеземной цивилизацией. Если однажды мы установим контакт с обогнавшей нас внеземной цивилизацией, выйдет ли наша встреча в целом мирной, несмотря на отсутствие надёжного взаимопонимания, как у французов с тлинкитами, или она будет развиваться по иному, более мрачному сценарию? в котором немного более развитое общество полностью уничтожает другое, технически отсталое. В начале 16 века в центральной Мексике процветала высокоразвитая цивилизация. У ацтеков была монументальная архитектура, развитая система ведения учёта, утончённое искусство и астрономический календарь, превосходивший все, что существовало в Европе. Художник Альбрехт Дюрер, которому выпал случай полюбоваться ацтекскими сокровищами, впервые доставленными из Мексики, писал в августе 1520 года: "Никогда прежде я не созерцал ничего столь радовавшего мое сердце. Я увидел солнце, сплёше из золота, шириной в целый фатом. В действительности это был ацтекский астрономический календарь. Такого же размера луну, сделанную полностью из серебра, Также две комнаты всевозможного оружия, панцирей и другой поразительной амуниции. Видеть всё это удивительнее всякого чуда. К фактам морская осажень меры длины равная 6 футам, около 1,83 м. Людей образованных потрясли книги отстеков. По отзывам одного из учёных музеев весьма схожие с египетскими. Эрнан Кортес описывал столицу отстеков Теночтитлан, как один из самых красивых городов в мире. Занятия и поведение людей здесь находятся почти на таком же высоком уровне, как в Испании. Они хорошо организованы и упорядочены. Особенно удивительно видеть всё это, зная, что здешний народ варвары, лишённые знания Бога и связи с другими цивилизованными нациями. Спустя 2 года после того, как были написаны эти слова, Кортес полностью уничтожил теночтитлан вместе со всей остальной цивилизацией ацтеков. Вот отрывок из ацтекской хроники. Монтесума, император ацтеков, был потрясён и напуган услышанным. Монтесума II. 1466-1520 годы. Верховный правитель ацтеков с 1503 года. Вёл войны с миштеками и сапотеками. Большую часть племенных противников принёс в жертву богам. С приходом в Тиноч Титлана испанских завоевателей в ноябре 1519 года был взят в заложники, призывал своих подданных покориться и был убитыми забросом камнями. Их пища приводила его в недоумение, но что едва не лишило его сознания, так это рассказ об ужасных ламбардских пушках испанцев, которые в момент выстрела производили страшный грохот. Этот шум у одних вызывал слабость, у других панику. Из пушек вылетало что-то вроде камней в окружении огня и искр. Грязный дым распространял отвратительный смрад, а выстрел сотрясал и разрушал горы, раскалывая их на куски. Он превращал дерево в опилки. Дерево исчезало, как будто его сдуло ветром. Когда о всё это рассказали Монтесуме, его охватил ужас. Он почувствовал слабость, и душа его ушла в пятки. Сообщения продолжали поступать. Мы не так сильны, как они говорили Монтесуме. Мы ничто по сравнению с ними. Испанцев стали называть богами, спустившимися с небес. И всё же отстеки не питали иллюзий в отношении завоевателей, которых описывали такими словами. Они набрасывались на золото, будто обезьяны с горящими лицами. Очевидно, их золотой голод был неутолим. Они жаждали золота, выжділели его, хотели зарыться в него, словно свиньи. Они рыскали повсюду, тыча пальцами, хватали золото, таскали его с места на место, прижимая к себе, невнятно бормоча между собой. Но проникновение в испанский характер не помогло ацтекам защитить себя. В 1517 году над Мексикой появилась огромная комета. Монтесума, умом которого владела легенда о возвращении ацтекского бога Кецалькоатля в образе белого человека прибывшего из завосточного моря, немедленно казнил своих астрологов. Они не предсказали явление кометы и не могли истолковать его. Уверенные в надвигающейся катастрофе, Монтесума стал мрачным и отчуждённым. Благодаря суевериям ацтеков и собственной передовой технологии, отряд из 400 вооружённых европейцев и примкнувших к ним местные племена к 1521 году полностью покорили и уничтожили высокоразвитую цивилизацию, насчитывавшую миллионы людей. Отстеки никогда не видели лошадей. Подобных животных просто не водилось в Новом Свете. Они не использовали железо в военных целях и не изобрели ещё огнестрельного оружия. И всё же технологический разрыв между ними и испанцами был не очень большим, возможно, всего несколько столетий. В галактике мы должны быть самым отсталым технологическим обществом. Любая более отсталая цивилизация просто не создала бы ещё радиоастрономию. Будь сомнительный опыт культурных конфликтов на Земле, галактическим стандартом нас уже давно ничтожиль бы, возможно, по ходу выразив восхищение Шекспиром, Бахом и Вермеером. Но этого не случилось. Быть может, инопланетяне исключительно доброжелательны и больше похожи на Лаперуза, чем на Картеса. Или, несмотря на все заявления об инолои и палеоастранавтах, Наша цивилизация просто ещё не открыта. С одной стороны, мы показали, что в случае выживания хотя бы небольшой части технологических цивилизаций, научившихся жить в ладу с собой и разумно обращаться с оружием массового уничтожения, в галактике их должно быть огромное количество. Уже сейчас мы освоили медленные межзвёздные перелёты и рассматриваем быстрые межзвёздные сообщения как достижимую для человечества задачу. С другой стороны, мы настаиваем на отсутствии убедительных свидетельств того, что иные цивилизации посещали Землю в наше время или в прошлом. Разве тут нет противоречия? Если ближайшая цивилизация находится например, на примерно расстоянии 200 световых лет, ей понадобится всего 200 лет, чтобы добраться до нас со скоростью около световой скоростью. Даже перемещаясь со скоростью в 1% или десятой доли процента от скорости света, Представители соседних цивилизаций могли добраться до нас за время существования на Земле человечества. Почему они ещё не появились здесь? Тому можно найти множество объяснений. Хотя это идёт вразрез с наследием Аристарха и Коперника, всё же не исключено, что мы являемся первыми. Какой-то технологической цивилизации суждено стать первой в истории галактики. Быть может, мы ошибаемся, веря, что по крайней мере некоторые цивилизации избегают самоуничтожения. Возможно, межзвёздные перелёты осложняются какими-то непредвиденными проблемами, хотя трудно понять, что может служить помехой при скоростях значительно меньших скорости света. Или, может, кто-то они уже давно присутствуют здесь, но тайна в силу некоего галактического закона, некоего этического принципа невмешательства в развитие молодых цивилизаций. Можно представить, как они с любопытством или бесстрастно наблюдают за нами, подобно тому, как мы следим за культурой бактерий в посудине с агаром, и гадают, удастся ли нам и в этом году избежать самоуничтожения. Но существует и другое объяснение, которое не противоречит всем остальным нашим знаниям. Случись такое, что очень много лет назад, на расстоянии в 200 световых лет от нас появилась высокоразвитая цивилизация, освоившая межзвёздные полёты, У меня нет никаких особых причин интересоваться Землёй, если только её посланцы уже не побывали здесь. Человеческие технологии ничем не обнаружили себя, даже наши радиопередачи, пусть и летящие со скоростью света, не успели преодолеть разделяющие нас 200 световых лет. С точки зрения напланетян, все соседние звёздные системы примерно в равной степени привлекательны для исследования и колонизации. Для полётов к звёздам может найтись множество мотивов. Если бы наше солнце или одна из соседних звёзд угрожали вспыхнуть сверхновой, масштабная программа межзвёздных полётов неожиданно сделалась бы весьма актуальной. Достигнем мы высокого уровня развития, открытие того, что ядро галактики неминуемо взорвётся, вызвало бы интерес даже к межгалактическим полётам. Подобные космические катастрофы случаются достаточно часто, чтобы кочующие по космосу цивилизации стали реальностью. И всё же, их прибытие к нам остаётся крайне маловероятным. Возникшая технологическая цивилизация, освоив свою планетную систему и научившись межзвёздным полётам, приступила бы медленно и неуверенно к обследованию ближайших звёзд. У некоторых звёзд не нашлось бы подходящих планет. Например, все сплошь оказались бы гигантскими газовыми шарами или крошечными астероидами. У других ятыскались бы подходящие планеты, но уже обитаемые или обладающей ядовитой атмосферой, суровым климатом. Во многих случаях колонисты могли бы изменить или терраформировать, как сказали бы мы, мир, чтобы сделать его более гостеприимным. Преобразование планеты требует времени, и редко может встретиться мир, подходящий для немедленной колонизации. Освоение местных ресурсов для строительства новых звездолётов на обживаемой планете вылилось бы в довольно медленный процесс. В конце концов, вторая волна исследовательских и колонизаторских экспедиций отправилась бы к звёздам, у которых никто ещё не бывал. Так цивилизация, может, с медлительностью виноградной лозы, неспешно прокладывать себе дорогу во всё новые и новые миры. Возможно, позднее, на третьей или более поздних волнах колонизации освоение новых миров произошло бы в встречу с другой расширяющейся цивилизацией. Очень вероятно, что к моменту встречи между ними уже был бы налажен контакт по радио или при помощи иных дистанционных средств. Если бы вновь прибывшие оказались с колониальным обществом другого типа, то вполне возможно, что две расширяющиеся цивилизации, которым требуются разного типа планеты, стали бы игнорировать друг друга, а причудливые пути их экспансии переплетались бы, не вступая в противоборство. Совместными усилиями они могли бы исследовать свою часть галактики. Но даже потратив миллионы лет на подобные самостоятельные или совместные поиски колоний, соседние с нами цивилизации могли бы и не наткнуться на нашу малозаметную солнечную систему. Ни одна цивилизация, вероятно, не сумеет дожить до межзвёздной кочевой фазы, если не ограничит свою численность. Любое общество, переживающее демографический взрыв, вынуждено будет направить всю свою энергию и технологические достижения на обеспечение и обслуживание жителей родной планеты. Это очень сильный вывод, никоим образом не зависящий от особенностей конкретной цивилизации. На любой планете, с какой угодно биологической и социальной системой, экспоненциальный рост населения приведёт к исчерпанию всех ресурсов. И наоборот, любая цивилизация, всерьёз занявшаяся межзвёздными исследованиями и колонизацией, должна на протяжении многих поколений иметь нулевой или очень незначительный прирост населения. Однако цивилизации с низким приростом населения потребуется много времени для освоения большого числа миров, даже если ограничения на быстрый рост будут ослабляться при достижении какого-нибудь цветущего эдема. С моим коллегой Уильямом Ньюманом мы подсчитали, что если бы миллион лет назад, в 200-х световых годах от нас появилась и начала бы распространяться, колонизируя по дороге подходящие миры, кочевая цивилизация с низким приростом населения, то только сейчас её звездолёты достигли бы нашей солнечной системы. Но миллион лет это очень большой срок. Если возраст ближайшей к нам цивилизации меньше, то она ещё не добралась до нас. Сфера радиосам 200 световых лет содержит 200.000 звёзд и, вероятно, сравнимое число планет пригодных для колонизации. А значит, при естественном ходе вещей только после колонизации 200.000 других миров случайно обнаружится, что наша солнечная система взрастила собственную цивилизацию. Что означает для цивилизации миллион лет развития? Мы обзавелись радиотелескопами и космическими кораблями за несколько десятилетий. Наши технологические цивилизации несколько сотен лет, научным идеям современного образца несколько тысяч. Цивилизации в самом широком смысле десятки тысяч лет. Человек появился на планете всего несколько миллионов лет назад. Развиваясь подобными темпами, цивилизация возрастом миллион лет должна настолько же обогнать нас, насколько мы обогнали лемуров или макак. В силах ли мы хотя бы обнаружить её присутствие? Заинтересовано ли общество на миллион лет превзошедшее нас в развитии в колонизации и межзвёздных полётах? По определённым причинам срок жизни людей ограничен. Невероятный прогресс биологических и медицинских наук способен открыть и устранить эти причины. Не оттого ли мы столь заинтересованы в межзвёздных полётах, что это способ выйти за пределы собственной жизни? Но не сочтёт ли цивилизация, состоящая из бессмертных по большому счёту существ, межзвёздные исследовательские экспедиции пустым рябячеством? Возможно, посетить нас пришельцам помешало то обстоятельство, что слишком много звёзд разбросано по просторам космоса. Ик столько, что прежде чем соседняя цивилизация доберётся до нас, она поменяет цели исследований или же эволюционирует в формы, недоступные нашему восприятию. Стандартные для научной фантастики и уфологической литературы сюжет предполагает, что инопланетяне обладают примерно такими же способностями, что и мы. Возможно, у них другого типа космические корабли или лучевые пушки, но в сражении, а научная фантастика любит изображать сражения между цивилизациями, их и наши силы примерно равноценны. В действительности практически исключено, что две галактические цивилизации будут взаимодействовать на одном уровне. При любой конфронтации одна из них будет иметь неоспоримый перевес. Миллион лет это очень много. Обявившись в солнечной системе посланцы развитой цивилизации, мы ничего бы не смогли с этим поделать. Их наука и технологии намного превосходили бы наши. Нет смысла опасаться возможной злонамеренности высакаразытой цивилизации, с которой мы можем войти в контакт. Скорее всего, сам факт того, что они уцелели по прошествии столь длительного времени, означает Они научились уживаться между собой и с другими. Вероятно, страх перед контактом с инопланетянами является проекцией собственной отсталости, угроза немесовести за собственную историю, за те опустошения, которые мы несли цивилизациям лишь немного отставшим от нас. Мы помним Колумба и араваков, Кортеса и отстеков, судьбу поколений тлинкитов после визита Лаперуза. Мы помним и беспокоимся. Но я предсказываю, что если в нашем небе появится армада звездолётов, то мы очень быстро приспособимся. 14 января 1493 года между людьми Колумба, высадившимися на острове Майка, и индейским племенем Араваков завязалось небольшое сражение. Это был первый бой в четырёхсотлетней войне белых с краснокожими. Гораздо более вероятен совершенно иной, уже обсуждавшийся нами тип контакта, при котором мы получаем Например, по радио обширное и сложное сообщение от другой космической цивилизации. Однако не вступаем с ней в прямой физический контакт, по крайней мере, некоторое время. В этом случае передающая цивилизация не может узнать, была ли получена весть. Если мы сочтём послание агрессивным или опасным, то не обязан отвечать. Но если оно принесёт важные сведения, последствия для нашей цивилизации могут оказаться ошеломляющими. Это будет не только знакомство с чужой наукой и технологией, искусством, музыкой, политикой, этикой, философией и религией. Но самое главное, радикальная депровинциализация условий человеческого существования нам откроет иные возможности. Поскольку основы естественных наук и математики должны быть общими для всех цивилизаций, я считаю, что расшифровка межзвёздного сообщения доставит меньше всего забот. Гораздо труднее убедить американский конгресс и совет министров СССР финансировать поиски внеземных цивилизаций. равно как и государственные органы других стран. По сообщению лондонской газеты The Observer от 26 февраля 1978 года, представитель британского оборонного ведомства заявил: "За любое сообщение, переданное из космического пространства, отвечают BBC и почтовые ведомства. В их задачи входит отслеживание любого незаконного вещания". Весьма вероятно, что цивилизации делятся на две большие категории. такие, где учёным не удаётся убедить далёких от науки людей одобрить поиски внепланетных цивилизаций, где вся энергия направлена исключительно внутрь, где традиционные условности не подвергаются сомнению, и общество, останавливаясь в нерешительности, отступает от звёзд. И те, в которых великая мечта о контакте с другими цивилизациями получает самое широкое распространение и предпринимаются активные поиски. Это одно из тех немногих человеческих начинаний, где даже неудача оборачивается успехом. Если бы мы произвели скрупулёзный поиск внеземных радиосигналов от миллионов звёзд и ничего не услышали, то заключили бы, что галактические цивилизации крайне редки и уточнили бы своё место во Вселенной. Это стало бы красноречивым свидетельством уникальности жизни на нашей планете и как ничто другое в человеческой истории подчеркнуло бы индивидуальную ценность каждой человеческой жизни. А если бы поиск увенчался успехом, это дало бы новый поворот истории нашего вида и нашей планеты. Инопланетянам не трудно добиться, чтобы их сообщение не двусмысленно воспринималось как искусственное. Взять, к примеру, первые 10 простых чисел, тех, что делятся только на себя и на единицу: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Крайне маловероятно, чтобы какой-нибудь естественный физический процесс генерировал радиосообщение, содержащее только простые числа. Получив подобное сообщение, мы можем заключить, что где-то есть цивилизация, которая любит простые числа. Но наиболее вероятно, что межзвёздное сообщение окажется своего рода палимпсестом. Наподобие палимпсеста в древних авторах, которые за неимением чистого папируса или камня писали поверх ранее сделанных надписей. Возможно, на соседней частоте или в другом ритме Прозвучит сообщение, призванное послужить чем-то вроде букваря, введение в язык межзвёздного общения. Этот букварь должен повторяться снова и снова, поскольку передающая цивилизация не сможет узнать, когда мы получим сообщение. А дальше, в более глубоких слоях Плимпсесты, подлонсирующими сигналами и букварём, обнаружится само сообщение. Технология радиосвязи позволяет сделать это невероятно информативным. Возможно, хорошенько настроившись, Мы обнаружим описание нас самих в 3267 томе Галактической энциклопедии. Мы откроем природу других цивилизаций. Их окажется немало, и каждая будет представлена организмами, на удивление отличными от всего, что населяет нашу планету. Они будут иначе видеть мир. У них будет иное искусство, социальные функции. Их будут интересовать вещи, о которых мы никогда не задумывались. Сравнивая их знания с нашим Мы неизмеримо вырастем. А благодаря вновь полученной информации, упорядоченной в памяти компьютера, мы сможем увидеть, где и какие цивилизации населяют галактику. Представьте себе громадный галактический компьютер, более или менее современное хранилище информации о природе и деятельности всех цивилизаций Млечного Пути. Великую библиотеку жизни в космосе. Возможно, в составе галактической энциклопедии найдутся сводки данных о таких цивилизациях, которые останутся загадкой, искушением, вызовом даже после того, как мы постигнем их язык. Наконец, выждав сколько сочтём нужным, мы, возможно, решим послать ответ. Мы могли бы передать некоторую информацию о себе для начала самой основы, в качестве завязки долгого межзвёздного диалога, который по причине громадных космических расстояний и конечной скорости света продлжит наши далёкие потомки. И в один прекрасный день на планете у какой-то далёкой звезды существа, совершенно не похожие на нас, запросят распечатку из последнего издания Галактической энциклопедии и получат небольшую порцию данных о самом молодом социуме, присоединившемся к сообществу галактических цивилизаций.